Инструкция для идиотки Марийка была ребенком счастливого детства. Ни в чем отказа, ни в любви, ни в шоколаде. Семья жила в достатке, имела шикарную квартиру, машину и яхту. По тем временам, когда даже велосипед многим казался роскошью, это было куда с добром, а город у моря... «Да что там говорить?» Может, поэтому Марейка выросла хрупкой, как блинка, беспечной, как птичка и одарённой, как странница. Много путешествовала, училась, встречалась с разными людьми и стала художницей. За художника замуж вышла. Пошла самостоятельная жизнь. Один за другим от безумной любви появились дети, Маруся всем сердцем любила свое семейство. Бесконечно любовалась то детьми, то мужем. Ей важно было все время с кем-либо из них находиться рядом, особенно с мужем. Бывала в любовании близкими. Она забывала приготовить обед или ужин. В результате всю хозяйственную деятельность семьи возглавил муж. А времена пришли. Отец умер. Мать оказалась наследницей, не ахти какой хозяйственной. И постепенно исчезли яхта, машина, квартира. А на море будто вековой отлив сделался. Пришлось всей семьей поселиться в деревне, поближе к огороду с картошкой, в родовом бабушкином доме. Мать вела хозяйство, помогала с детьми, а Маруся с мужем начали работать в школе. Жили трудно. Все, что можно было продать из деревенской техники, пошло следом за яхтой и прочим. Дошла очередь до отцовского мотоцикла. Мать нашла в соседней деревне покупателя. Тот на Маруськину беду явился, когда в доме она была одна. Сидела на крылечке с красками, напевала в полголоса. «Перспектива!» «До горизонта лук!» «Солнце дрожит в каждой травинке!» Все великолепие перед тобой. Дом дед строил с умом на берегу. Так бы вот побежала, побежала, взмахнула крыльями и полетела. Полетела, полетела, закружилась под голубым небесным куполом. — Эй, хозяйка, здесь мотоцикл продают. — Здесь? — очнулась Марийка с трудом, возвращаясь из Поднебесья к окликнувшему ее парню, держащему за рога пыльный велосипед. Прислоненный к их калитке. Так покажи. Идемте в сарай. С готовностью радушной хозяйки приглашает его Марийка в гараж. Парень осматривает железного коня основательно, ощупывая детали, кажется, все до последней гайки проверил. Машина отличная. Отец перед смертью многие узлы заменил, а что не успел, вот. Сознанием дела демонстрирует Маруська, спрятанную матерью в укромное место, коробку с деталями. «Да, знатный механик был отец-то твой. А мать-то где?» Уехала на рынок. «Одна, что ли, хозяйничаешь?» «Приходится», — просто ответила Маруся. «А муж где?» «С детьми по ягоды пошел». «Одна, значит», — уточняет гость. «Одна», — подтверждает Марийка. Ну что, берете или нет? Мотоцикл погожу брать, а запчасти бы взял, дай свожу до дому. Подойдет ли к моей развалине? Подойдут, возьму, не торгуясь. А? По-свойски, подмигивая черным глазом, уговаривает простоватый парнишка многоумную Марейку. Берите, простодушно соглашается Марейка. Только если уж не подойдут. — Обязательно верните. — О чем разговор, — откликается парнишка. Не успело солнце на Марийке на мольберте округлиться и напоить с собой лук, как незнакомец вернулся. Хмурый, недовольный, с сожалением отдал ящик с запчастями. Не подошли. Марийка, не глядя, вернула ящик на место и бегом к мольберту, пока краски не высохли. Скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается. Жизнь в доме кипит. Каждый день шестерых накормить надо. Мать все переживает. Что за покупатель за мотоциклом не едет? Ведь обещал. Стопроцентно обещал, сокрушается она. Мама. Он был. На мотоцикл и не посмотрел. А детали не подошли. Признается смущенно Марийка. Как был? — удивляется мать. — Какие такие детали ему не подошли? — К чему не подошли? И, прозорливо уставившись на дочь, тихо-тихо, еще не веря своей догадке, спрашивает. — Ты что, запчасти ему отдала? — Да, — только и обронила Марика, уже догадываясь о своей беспечности. — Он свозил их к себе и вернул. Как угорелая мать побежала в гараж. Не прошло и пяти минут, как она уже валялась на крыльце, в голос оплакивая потерю, на всю округу кляня непутевую дочь. «Ой, люди, люди!» — причитала она. «Взгляните на эту идиотку! Пятый десяток пошел, от дура дурой! Как была дурой, так и осталась! Троих детей нажила, а ума нет!» «Ой, люди, люди!» Марийку, запершуюся в дальней комнате избы, настигало материнское причитание. «Пятый десяток! Пятый десяток!» Ей казалось ужасно несправедливым, что мать сообщает всей деревне о пятом десятке дочери, когда ей исполнилось только-только сорок. Только «Конечно, она виновата!» неосмотрительно поступила с покупателем. но она хотела как лучше. — И при чем тут пятый десяток? — недоумевала Марийка, беспомощно глотая слезы обиды. Уезжая в другой раз на рынок продать набранную в лесу с детьми ягоду, мать строго-настрого наказала Марике: в ее отсутствие в дом никого не пускать, никаким прохожим ничего не показывать, а старшей внучке Лиди велела следить за их непутевой матерью. «Ну почему? Почему покупатели являются только тогда, когда и муж, и мать в отлучке?» Не успела мать и до станции доехать, как новый покупатель. Лихо крутанувшись на похожем на кузнечика тракторишке, остановился перед открытым окном, за которым Маруся со старшей дочерью Лидой штопали одежонку младшим, весело болтая о своем, о девичьем. На вопрос о продаже мотоцикла Помни наказ матери никого не пускать, Марийка отвечала, высунувшись в окошко. Она сообщила потенциальному покупателю, что мотоцикл, конечно же, продается, но только без комплекта деталей, как указано в объявлении. Не успев договорить от тычка в спину, Марийка с грохотом чуть не села мимо стула. «Мама!» — шипела округлив глаза дочка. «Ну, мама!» — возмущалась она. что ты такое говоришь?» «Ой!» — только и смогла ответить Маруся, прикрыв хрупкой, как осенний березовый листочек, ладошкой рот. «Ой, Лида, да что это я в самом деле? Что это я такая бестолковая?» Маруся даже похолодела от ужаса, что она опять проговорилась «Ах, мама, грех смеяться над матерью, но над тобой грех не смеяться!» — прыснула вдруг Лида и враз хохот скрутил их обеих. «Дочка, а можно тебя попросить не рассказывать этого бабушке?» Умоляюще сквозь смех и слезы обратилась Маруся к дочери. «Да ладно уж, чего там?» — великодушно пожалела дочка-мать. «Спасибо тебе, моя золотая!» «Давай-ка, мам, пить чай, пересядь от окна, продует!» И Лида заботливо закрыла окно. «От греха подальше!» За летом зима, за зимой лето и снова зима. Время бежит. Марейка с мужем и младшими детьми переехала в город, стала работать в школе искусств. Дочь уехала учиться в институт, сынок с ними. Жизнь стала налаживаться, но пронзительный вопль матери, пятый десяток, пятый десяток, еще долго преследовал Марейку. Как-то раз эту историю... Ах, если бы она была единственной! Подобное случалось на каждом шагу, но вопль матери, пятый десяток, пятый десяток. Маруся рассказала подруге Ольге. И Ольга подарила книжку известной журналистке, Лии Цветковый, не дайте себя обмануть с подробными инструкциями, как себя вести в любых жизненных ситуациях, чтобы, не дай бог, тебя не облапошили в магазине или жеу на вокзале или в парикмахерской. Марийка прочла книжонку как детектив, от корки до корки не отрываясь. Захватывающее чтение. Настоящая инструкция для идиотки. Самокритично, причисляя себя к идиоткам, заключила Маруся, перечитывая некоторые указевки по нескольку раз, чтобы лучше запомнить. После такого исчерпывающего курса поди-ка, возьми ее голыми руками. Марийка казалась себе подкованной на все случаи жизни. С утра болела голова. Приходилось работать на две ставки. Хотелось после трудных голодных лет поскорее восстановить жизнь, а дети накормить детей не просто досато, но и повкуснее. — Да, надо же Люське деньги отправить, — вспомнила Марейка. Открыла шкатулочку. Что там еще осталось? На дне заветной шкатулочки красовались пять радужных пятисоток. — Хватит, — подумала Марейка. и, накинув шубенку, отправилась в ближайшее отделение связи. На почте в такую рань было пусто. Операторша в окошечке красила перед крохотным зеркальцем ресницы. Видать, не успела дома придать лицу резкость. — Мне перевод отправить. Работаете? — неуверенно поинтересовалась Марийка. — Заполняйте. Вполне доброжелательно буркнула операторша. и, не отрываясь от макияжа, локтем подвинула Марийке бланк. Марийка заполнила требуемое и с фразой «Девушка, я спешу», — подала девице. «Женщина, касса не работает. Вы оставьте деньги. Я потом перевод оформлю, а квитанцию вечером заберете», — невозмутимо предложила операторша. «Ладно, ладно». С готовностью согласилась Марийка и подала пять драгоценных бумажек. На улице было морозно. Наконец-то зима заявила о себе. Декабрь. Сиреневатый рассвет все больше и больше растворял лиловые сумерки, оставленные полярной ночью. Деревья аллеи в белоснежном кружеве кое-где уже светились предновогодними огнями разноцветно сверкающих гирлянд. Настроение легкости, радости несло Марийку к школе, как на крыльях. Непонятное беспокойство начало возревать в Марийкином сердце где-то за полдень. Она боялась догадаться от чего. Сынок, учившийся живописи в ее классе, сидевший в это время за Мальбертом напротив матери, невероятным образом почувствовал, с ней что-то неладно. «Мам!» «Что с тобой?» — спросил мальчик, взяв мать за руку. Марийка с трудом оторвала напряженный взгляд от окна, где уже темнела полоска заката. «Кажется, я сделала глупость», — обреченно призналась Марийка. «Я оставила на почте деньги на перевод, а квитанцию не взяла». «Как не взяла?» «А так?» — развела Марийка руками. «Ну, может, все обойдется?» подбодрил ее сынок. «Может», — обессиленно согласилась с ним Марийка. Но едва-едва дожила она до окончания занятий и бегом кинулась на почту. Запыхавшись, вспотевшая, расстроенная, уверенная в худших подозрениях, она подлетела к окошечку. За кассой сидела совсем другая операторша, немолодая, в очках, с навсегда уставшим лицом. Я тут утром оставила перевод неоформленный, срывающимся от быстрой ходьбы голосом выпалила Марика. Фамилия, устало спросила женщина. Калинина. Да, есть. Вот ваша квитанция и сдача. Возьмите, пожалуйста, подала кассирша, растерявшиеся Марийке, бумажонку и деньги. Спасибо, поблагодарила Мария. Никакой радости. От того, что никто ее не обманул, она не испытала. Душа болела. Она, Марийка, усомнилась в порядочности другого человека. Что это? Разуверилась в людях? Как это горько. А может, это опыт, возраст? Пятый десяток. Не находя ответа, Марийка брела за снежной улицей. И на задумчивом лице ее. играли отблески предновогодних огней. Таких сказочных!